Глава 15 Матвей потянулся и посмотрел на часы. Вот чёрт. Он взъерошил волосы и поднялся из-за стола, разминая затекшую шею. Сегодня был его первый рабочий день после короткого отпуска, и он, кажется, засиделся за бумагами, пытаясь вникнуть в то, что натворили его подчинённые за время отсутствия шефа. Вроде бы ничего слишком серьёзного они не натворили. Более того, они вообще практически ничего не делали. Вокруг царило странное затишье, показавшееся подорву затишьем перед бурей. И тем не менее, несмотря на относительный порядок в бумагах, их изучение заняло весь день. А ведь он уже не тот одиночка, которому плевать, когда возвращаться домой. Можно и вообще не возвращаться. Сейчас его дома ждёт подруга, и он не должен заставлять её ждать слишком долго. Особенно, когда никакой важной причины для этого нет. Иначе ей однажды надоест ждать, и он останется в своей огромной, но неуютной квартире снова один. Оставаться одному не хотелось. Он сам не понял, на каком этапе у него появилось отвращение к тому глобальному одиночеству, сопровождающему его почти всю жизнь. Подоров захлопнул очередную папку, схватил со спинки стула пиджак и направился к выходу. Возле кабинета Илью он затормозил. Из-под двери в коридор просачивался свет, и это было странно. Подоров практически всегда уходил последним. В этом крыле дворцового корпуса к этому времени практически никого не оставалось, кроме дежурных. Исключением являлись те дни, когда никто из его подразделения в принципе не уходил домой. К счастью, такие авралы случались редко. В руке у Матвея был зажат телефон. Он уже собирался звонить Алёне, когда увидел, что его младший родич всё ещё на работе. Толкнув дверь, Матвей зашёл в кабинет. Илья сидел за столом и бездумно смотрел в чашку недопитого кофе. «Ты почему всё ещё здесь?» Илья, услышав голос, вздрогнул и посмотрел в его сторону. «Да, задумался, счёт времени потерял», — признался он. «Странно. Я думал, что у тебя с той девушкой, которую ты на ужин пригласил, что-то действительно происходит. Но, видимо, нет, иначе ты не задумывался бы так сильно, и тебя уже точно здесь не было бы». «Я не хочу навязываться, это выглядит как минимум жалко», — Илья вздохнул. «Да, хотел у тебя спросить, что там с Роджерсом». «Всё хорошо с Роджерсом», — я представил к нему Архипа Ельного. В его докладах пока что незаметно ничего, что могло бы выбиваться из общей картины. «Бедняга Роджерс», — Илья усмехнулся. «Мне его даже жаль стало. Зная Ельного, могу предположить, что господин Роджерс не может в сортир спокойно сходить, чтобы из унитаза на него не смотрел архип. Меня душевный комфорт этого ублюдка мало волнует». Матвей поднял телефон. «Вот тебе мой совет. Вызванивай Яна и идите в место позлачнее. Обжимайтесь с девчонками». «Да даже в мордобой ввяжитесь, только инкогнито и без увечий. Да какую-нибудь девчонку зацепи и хорошенько покувыркайся в ближайшем отеле. Домой к себе только не тащи. Поверь, в качестве терапии прекрасно подойдёт». «В твоих речах чувствуется опыт. Складка у Ильи между бровей разгладилась, и он улыбнулся своей обезоруживающей мальчишеской улыбкой. Фамильной улыбкой всех Орловых, кроме разве что Кости. Но и у него порой нечто подобное мелькало на лице. Всё возможно». Матвей подмигнул ему и, набрав номер, вышел из кабинета, оставив Илью поднимать с пола челюсть, потому что Матвей всегда был для него образцом безупречности, и тут такие открытия. Трубку долго не поднимали, и когда Подоров уже начал хмуриться, гудки прекратились, и раздался знакомый голос. «Извини, у меня руки были грязные, поэтому долго не отвечала», – сразу же сказала Алена. Она не оправдывалась, а просто констатировала факт, и это в ней Матвею безумно нравилось. «Я засиделся за бумагами. Надо график пересматривать». Он сел в машину и завёл её. «Сейчас приеду. Куда хочешь сходить поужинать?» Спросил он, в рулевой со стоянки. «Матвей, приезжай уже скорее домой. У меня руки были грязные, потому что я готовлю ужин. К твоему приезду как раз всё готово будет». Алёна улыбалась, и улыбка слышалась в голосе. «Чёрт возьми, что бы я без тебя делал?» Спросил Матвей. Вопрос был риторическим, но она на него ответила. «Превращался бы в жёлчного, вечно всем недовольного старика», — она хихикнула. «Не сразу, конечно. До старика тебе ещё стареть и стареть, но итог был бы печален». и «Не говори. Скоро буду». Матвей отключился. Через несколько минут уже въезжал на подземную стоянку своего дома. Он уже направился к лифту, когда на стоянку заехал представительский лимузин. И уже через полминуты Матвей благодарил всех богов скопом за то, что они его задержали на службе потому что если бы он не встретил эту машину здесь, то вечер был бы безнадёжно испорчен. «Матвей?» Фодро вшагнул к машине и протянул матери руку, помогая выйти из машины. «Михаил сказал мне, что ты живёшь с той девушкой, которую представил нам». «Да, мама», — спокойно ответил он. «Его Величество прекрасно осведомлён о моей личной жизни, как оказалось». «Он глава твоего клана, это входит в его обязанности знать о таких подробностях». Она замолчала, глядя на сына в полутьме подземной стоянки. «Вы не женаты». «Я в курсе». «Это так...» Она замолчала, пытаясь подобрать слово, которое охарактеризовало бы поступок Матвея. «Современно?» Пудров решил подсказать матери правильный ответ. «Необычно». Она его подсказкой не воспользовалась. «Матвей, ты не забыл, что всё ещё являешься сыном клана? И потом ты об Алёне подумал?» «Мама, это было наше обоюдное решение. Мы уже не дети. И наша жизнь никак не повлияет на положение клана в целом». Подрова настолько незначительная ветвь правящего клана, что только сам клан и немногие избранные вообще осведомлены о нашем положении. Я один из очень немногих сыновей клана, кто может поступать так, как пожелается правильным именно мне. «Например, жить чудесной девушкой вне брака?» Мать поджала губы. «Я могу к вам подняться?» «Прости, но нет», — Матвей покачал головой. «Я не хочу, чтобы она сбежала, как с твоего ужина». «Матвей...» Взгляды таких одинаковых глаз встретились. В конце концов, Жанна первая отвела глаза. Вот уже несколько лет она не могла выиграть в этих дуэлях. «Мой мальчик вырос. Что же? Любая мать однажды с этим сталкивается. К счастью, у меня было достаточно времени, чтобы смириться. Но, Матвей, я всё ещё твоя мать. А Михаил не только твой император, но и глава твоего клана. Если ты не решишь этот вопрос в течение месяца и не назовёшь мне дату свадьбы, чтобы я смогла успеть достойно подготовиться, то я вынуждена буду обратиться к Михаилу с официальным прошением повлиять на тебя. Пожалуйста, не доводи до этого. «Я постараюсь», — через минуту напряжённого молчания ответил Подаров. «Очень хорошо. В таком случае не буду тебя задерживать». Жанна протянула руку и провела по его щеке. Он на секунду прижался к ладони матери, а затем отстранился. «В эту субботу я жду тебя с Алёной на ужин». Матвей передёрнул плечом, но она его успокоила. «Никого, кроме нас, на этом ужине не будет, обещаю». «Ладно, мама, мы приедем». «И, Матвей, смени машину. Я на неё уже смотреть не могу». И Жанна легко села в пахнущий дорогими духами и роскошью салон своего автомобиля. Матвей придержал дверь, пока она устраивалась на сиденье. Когда её машина развернулась к выезду со стоянки, Подоров посмотрел на свою старенькую машину, к которой он привык, как к разношенной обуви. И чем её моя машина не устраивает? Вполне комфортная, ездит без нареканий. Он пожал плечами и быстро пошёл к лифту. Пойду Алёну радовать новостями. С другой стороны, этот ультиматум должен ускорить принятие решения. Потому что для меня Михаил прежде всего глава моего клана, вот для неё он пока что прежде всего император. И вряд ли она сможет сказать «нет», если он попросит её дать ответ. Мама права, пора прекращать играть в обычных людей. Как не крутиная сын клана... И у меня есть перед кланом определенные обязательства, в том числе в плане обеспечения наследником нашу ветвь клана Орловых. Утром я проснулся сам, и это было как минимум странно. Обычно со вставанием по утрам у меня возникают серьезные проблемы. А тут словно кто-то в бок толкнул, хотя поблизости никого не было. Даже паразит спал в кресле, свернувшись большим клубком. Он никуда не исчез, все время оставаясь со мной. Помнится в прошлый раз только и успевал телепортироваться а теперь сидит рядом безвылазно, словно что-то его беспокоит. Я выполнил комплекс упражнений, чтобы разогнать кровь по телу, а после этого принял душ. Обещанная встреча всё никак не наступала. Мне принесли поесть. Очень красивая девушка внесла в комнату поднос, полный различных вкусностей. Я даже не удержался и попытался пошутить на эту тему. А где же тот отвратительный комок слизи, по недоразумению называющейся перловой кашей? Ею, помнится, кормили студентов. «При распечатывании источника необходимо пару дней соблюдать жёсткую диету, чтобы излишки энергии распределялись по телу, заполняя каналы. При наличии обильной пищи организм не сумеет перестроиться на рабочий лад», — холодно произнесла красавица. В этот момент паразит встрепенулся и начал потягиваться в кресле, выпуская огромные когти. Девушка вздрогнула и бросила на кота быстрый взгляд. «Почему вы их так боитесь? Это же всего лишь коты». Я сел прямо на кровать, куда поставил поднос. Стола в комнате не было, а есть на полу я не собирался. «Ты не знаешь?» — она удивлённо посмотрела на меня. «Если бы знал, не спрашивал бы. Присоединишься?» Я кивнул на импровизированный стол. «Я могу узнать, это же не секретная информация, в том же кодексе можно посмотреть. Вот только зачем напрягаться, если можно узнать из прямых источников?» «Ты ничуть не изменился, Зелон», — девушка улыбнулась кончиками губ. «Всё так же самоуверенно совершенно не испытываешь трепета перед нами». «Это плохо?» Я не сводил с неё тяжёлого взгляда. И хоть губы мои улыбались, подозреваю, что улыбка эта не коснулась глаз. «Это необычно. я ж не бойся, не отравлена». Она снова посмотрела на паразита, который прошёл мимо неё, едва не задев лоснящимся боком ноги безликой. «Позволь не поверить тебе на слово». Паразит обнюхал каждое блюдо и вытащил ломтики бужунина откуда-то с середины подноса. И тут же принялся их пожирать, урча при этом от удовольствия. «Вот теперь я полностью уверен, что не отравлена «Сволочь», — резюмировала Безликая. «Это называется практичность, дорогая». Я отломил ещё дымящийся горячий хлеб и принялся намазывать на него масло. «Чеширы, моя радость», — напомнил я ей. «Они могут блокировать нашу магию», — неохотно произнесла эта вечно молодая красотка. «Орлы могут нанести непоправимый вред и даже убить. Ты поел? А что же, тебе велели ждать здесь, наблюдая, как я ем? Не твоё дело, Зелон». На этот раз она оскалилась, продемонстрировав аккуратные жемчужно-белые зубки. «Не забывайся, ты всё-таки гость». «Вот именно». Я резко подался вперёд и схватил её за запястье. «А может быть, тебя прислали сюда, чтобы ты могла развлечь гостя дорогого по-всякому?» «Обойдёшься». Она вырвала руку, и в комнате отчётливо задрожал воздух, отхлынувший во все стороны странной, жутко чужеродной силы. «Если какие-то проблемы возникли, то у тебя есть две крепкие и сильные руки. Пользуйся». «Аная, тебе не позволено было разговаривать в подобном тоне». Холодный голос понизил общую температуру в помещении на пару градусов. «Верн?» Она повернулась к двери и склонила голову перед этим безликим, который на вид едва ли был старше меня самого. «Ты слышал, на что он намекал?» «Тебе не давали права слова». Он подошёл и жёстко обхватил её лицо за подбородок, заставляя посмотреть на себя. «Или ты хочешь разделить судьбу несмирившихся?» Аная вздрогнула и медленно покачала головой. «Это значит, что мне позволят попробовать её в качестве наложницы?» Я откинулся на кровати и теперь полу лежал, подперев голову кулаком. «Не зарывайся», — посоветовал мне Верн, но как только он это сказал, паразит выгнул спину и зашипел, а я добавил. «Если то, что говорила эта красотка, правда, и паразит заблокирует твой источник, то как думаешь, сколько у тебя шансов против меня без магии?» «Аная, выйди». Верн отпустил её, а я увидел чёткие следы пальцев на нежной коже. Да, похоже, нравы здесь куда жёстче, чем в кланах. Или сами кланы когда-то оказались хорошими учениками. Вопрос риторический, поэтому я никогда его не задам. Извини её, Зелон, она одна из последнего поколения. Когда шла война, она была совсем дитя и не помнит другой жизни, кроме той, которую мы ведём в местах силы. «О как, вы всё-таки размножаетесь», — я удивлённо присвистнул. «А почему я думал, что нет?» «Потому что твое мнение изначально неверное. Но я не собираюсь открывать тебе наши секреты», — обрубил меня Верн. «Зачем ты пришёл сюда?» «Ты знаешь, происходит нечто странное. Уже лето, а такое ощущение, что вот-вот пойдёт снег. Ваши псина угрожающие целым деревнём, это только то, о чём мне известно. Ты готов дать мне ответы?» Я перестал кривляться, одним движением поднялся с кровати и встал напротив него, а между нами дефилировал паразит, заставляя Верна постоянно вздрагивать, когда кот приближался к нему. «Скажем так, эти проблемы уже решены нами». Сначала уклончиво начал Верн, а потом махнул рукой. «Ты меня не помнишь, но это именно я помог тебе вывести этих котов и создать орлов. Наши договорённости были заключены задолго до окончания войны. Зелон...» «Не называй меня так», — я покачал головой. Я понимаю, что тебе всё равно, и ты не видишь между нами разницы, но мы разные личности. Да и в любом случае, Зелон умер. Он умер дважды, и один раз очень много лет назад здесь, в этом мире. И больше не воскреснет, я прослежу за этим. Значит, между вами всё-таки произошёл раскол. Это очень слабое определение того, что тогда произошло. Ты прав, не стоит ворошить настолько древнее прошлое. Но ты должен знать, что остались те, кто так и не смирился с поражением. «Мы называем их непримиримыми или несмирившимися». «Кай и Кар?» – спросил Яна, уже знал ответ. «Не только», – он кивнул. «Всего порядка двух десятков мужчин и женщин. Тогда они возомнили себя равными богам и едва не навлекли на всех нас гнев истинных повелителей Вселенных. Мы же собрали совет и приняли решение помочь людям победить в обмен на жизнь и комфортное существование». До сих пор договор не нарушался. Твое появление послужило катализатором. Кара почти сошла с ума, но не переживай, мы решили эту проблему. Я это уже слышал, и хотел бы узнать, как именно вы ее решили. Непримиримые были помещены в тюрьму. Надолго. Несколько поколений людей должно смениться, прежде чем им, возможно, будет дан еще один шанс. Ты больше о них не услышишь. Все остальные договоренности насчет молодых магов и... «Ни одна из наших договорённостей не нарушена», — кивнул Верн. «То, что происходило между нами, — это наше внутреннее дело». «Хорошо», — протянул я медленно. «Полагаю, что это тот максимум, который мне позволено будет услышать. Я могу идти...» «Тебя никто не держит». «Но...» «Я так и знал, что будет «но». Слишком уж всё быстро и гладко прошло, а так не бывает. Я попрошу тебя остаться». «Сейчас Совет решает, стоит ли обращаться к тебе с просьбой. Как будущий владыка Империи, ты в наших глазах вполне уполномочен решать подобные вопросы. Это касается укрепления охраны тюрьмы, в которую заточены непримиримые. И когда Совет примет решение, полагаю, что завтра. Время для нас — понятие относительное. Но мы способны учитывать твои интересы. Так что да, думаю, завтра». «Хорошо, но если завтра утром вы так и не придёте к общему мнению, то я уеду и даже не попрощаюсь». «Это разумные требования», — кивнул Верн и направился к двери. «Я надеюсь, что меня покормят», — обратился я к его спине. «Не беспокойся, с голоду мы не позволим умереть нашему будущему императору». И он усмехнулся, увидев мою ошарашенную морду, после чего вышел, закрыв за собой дверь.